Глава пятая Иногда папа-отец берет Юзефину на прогулку. Во время таких прогулок он рассказывает ей о природе. Он рассказывает обо всем на свой лад, коротенькими рассказами, которые навсегда остаются в памяти. Но сегодня папа-отец грустит, и ничего печальнее на свете нет, потому что так, как грустит папа-отец, не грустит никто. Это ощущается во всем доме. Это чувствуешь сразу, как проснулся. Так же, как чувствуешь, что небо серое, даже не выглянув за окно. Все замерло, отяжелело и затихло. Словно только и ждет, что папа-отец снова развеселится. Мебель насупилась, шторы не дышат, двери повесили ручки. И в саду то же самое. Солнце светит без всякой радости. Тени не синие, а серые. Ветер горестно шелестит по траве, Птицы встревожены. Повсюду, куда ни посмотришь, Царит большая печаль. Волосы папа отца Которые обычно топорщатся, Как взъерошенная щетка, Лежат на голове вяло и приплюснуто. а лицо все испещрено морщинами. Вот, стало быть, какой сегодня день. Папа-отец сидит у себя, подперев голову. Из комнаты не доносится ни звука. Юзефина тихо играет у него под окном. Сейчас утро. Только что пронеслась гроза, замочив траву и листья. Но небо светлеет, и вдруг над пасторским домом встает яркая, сверкающая радуга. Беспокоить папу отца — это что-то немыслимое. Но радуга есть радуга. Да и кто знает, вдруг она его немного утешит. Юзефина залезает на садовую скамейку и осторожно стучит по стеклу. Тук-тук, и окно открывается. Как утешить папу? Смущённо шепчет она. «Как утешить ребёнка?» — отвечает он. Юзефина указывает на радугу, и папа-отец поднимает глаза. Несколько морщин, как ей кажется, сразу исчезает, и Юзефина говорит «Давай прогуляемся под радугой» и ждёт, затаив дыхание. «Да, Юзефина, давай пройдёмся». Наконец отвечает папа-отец, и с его лица совершенно точно слетает еще одна морщинка. И вот уже папа-отец и Юзефина шагают вместе. По аллее, через кладбище, через колокольчиков луг. Всю дорогу над ними сияет радуга. Когда идешь с папой-отцом, надо дождаться, пока он сам не заговорит. Иногда ждать приходится долго, иногда папа-отец за всю прогулку не проронит ни слова, но это неважно. Юзефина и так с ним разговаривает. Куда бы они ни шли, их ноги беседуют друг с другом. Когда под их шагами по аллее похрустывает гравий, когда на кладбищенской дорожке шуршит песок, когда шелестит трава на лугу. Вот как беседуют их ноги. «Значит, ты немножко любишь меня, Юзефина?» Вопросительно шелестят по траве ноги папы отца. «Да, очень-очень!» Оживившись, шелестят в ответ Юзефинины. «А ты меня?» «Еще как! Еще как!» Заверяют ноги в черных галошах. «Сегодня будет сказка?» Осторожно спрашивают Юзефинины туфли. «Может, да», «Может, нет», «Может, да». Многообещающие шелестят галоши. Скоро погода совсем налаживается. Мерцает радуга, выглядывает солнце. Вдруг папа-отец останавливается под березой. Он стоит и смотрит на каплю, повисшую на кончике ветки. «Видишь?» Юзефина заглядывает внутрь капли, и видит, как все отражается в ней. Так же ясно, как в зеркале дома на стене, только в капле все гораздо меньше. Юзефина видит церковь, но маленькую при маленькую А еще церковь в капле стоит колокольней вниз, тогда как в действительности она указывает вверх. На ветках висят еще капли, и в каждой из них церковь повернута колокольней вниз. «Как забавно!» «Да», — говорит папа-отец и начинает рассказывать. Юзефина сразу слышит, что это сказка. Это понятно по голосу. Сказка про капли. Юзефина слушает не дыша, потому что об удивительной жизни капель Она не знает совсем ничего. Капля — это маленькое существо, которое рождается высоко-высоко, возможно, на самом своде радуги-дуги, а может, еще выше. Может, вообще так высоко, что глазу не достать. Этого никто точно не знает, — начинает папа-отец. Юзефина всматривается в самую вышину. А папа продолжает. Как только капля вырастет, ей нужно покинуть свой дом и улететь. И тогда она начинает падать. «Как это ужасно!» — говорит Йозефина. «Вовсе нет», — отвечает папа-отец. «Наоборот, для капли падать прекрасно, потому что в этом и есть ее предназначение». Вся радуга состоит из многих миллионов крошечных падающих капель, которые на своем пути отражают небо. «А небо они тоже отражают вверх ногами?» спрашивает Юзефина. «Да, мы говорим «вверх ногами», но если подумать, большой разницы нет. Все зависит от того, как посмотреть. С точки зрения капель, это мы, вверх ногами. Мы говорим, что капли падают... а сами они думают, что летят. Мы говорим, что летим вверх на небеса, а капли говорят, что летят вверх на землю. Земля — это их небо. Странное у них небо, — обдумав слова папа отца говорит Юзефина. Но зато какое красивое, — говорит папа-отец. Мы должны очень постараться, чтобы земля стала хорошим небом для капель. «Тебе не кажется?» «Да. А когда капли попадают на свое небо, они тоже становятся ангелами». «В каком-то смысле да», — говорит папа-отец. «Они становятся ангелами на свой капельный лад». Так, пожалуй, можно сказать. А потом папа-отец рассказывает, что ни одна капля не падает зря. Благодаря каждой упавшей капле прорастает травинка или распускается цветок, говорит он «И это и есть самая сокровенная мечта каждой капли в тот миг, когда она висит на кончике ветки и ждёт. Правда, сама она об этом не знает, так же, как и мы не знаем о том, что с нами будет на небесах». «Как можно мечтать о том, чего не знаешь?» спрашивает Юзефина. «Да, интересно как. Ты можешь объяснить мне это, Юзефина?» И Юзефине кажется, что эта мысль сильно занимает папу-отца, но он снова кажется довольным, волосы торчат во все стороны, и на лице не осталось ни одной морщины. «Давай поможем каплям?» — спрашивает Юзефина и хочет потрясти березу, но папа-отец ее останавливает. «О, нет!» — говорит он. «Им поможет ветер. Посмотри, сама увидишь». Вскоре по веткам пробегает легкий ветерок и маленькие капли с сверкающими косыми линиями слетают на землю.